Страница 762, 1875 год. Михаилу Никифоровичу Каткову, письмо 279. 1875 год, февраля середина, Ясная Поляна. Посылаю корректуру многоуважаемый Михаил Никифорович. Очень жалею, что вышло мало, тем более, что следующий листов на пять, несомненно, готово, и я вам пришлю на днях. Вторая часть есть одна из шести частей. Мне нужно это деление по прошедшему промежутку времени и внутреннему делению. В последней главе не могу ничего тронуть. Яркий реализм, как вы говорите, есть единственное орудие, так как ни пафос, ни рассуждение я не могу употреблять. И это одно из мест, на котором стоит весь роман. Если оно ложно, то все ложно. Я старался поправлять так, чтобы не было переверстки. Не знаю, достигли цели, но все поправки необходимы. Весь ваш Лев Толстой. Примечание. Письмо Каткова неизвестно. Очевидно, он высказывал замечания о сцене сближения Анны с Вронским. Часть 2, глава 11. Конец примечания.